Глава 4 Шилка бешено вращала башней, извергая полосы огня, разрывающие небеса. Ей вторило множество автоматов на фоне зенитно-самоходных установок, казавшихся почти бесшумными. Вот одна из ярких линий перечеркнула мелькнувшую длинную тень. Та резко дернулась и рухнула вниз куда-то в лес, который тут же потянулся к ней со всех сторон щупальцами ветвей. «Да сколько их!» Пробормотал я, пытаясь разглядеть врагов, а затем сверху обрушился тонкий белый луч и шилка пропала во слепительной вспышке. Спустя секунду сияние исчезло, и я увидел лишившуюся верхнего слоя брони дымящуюся машину. Люк на башне распахнулся, и орущий, держащийся за глаза наводчик, выпал снаружи. По лицу его стекала кровь, но ЗСУ замолкла ненадолго, и скоро стволы загрохотали вновь. До следующего ослепительного луча. Вовремя зажмурившись, я успел разглядеть, как столб света расходится туманом. Не было никакого сияния, это вспыхивал перегретый воздух. Второго попадания Шилка пережить не смогла. Из открытого люка на башне повалил дым, броня оплавилась, а земля вокруг Зушки спеклась в потрескавшуюся корку. Скольких тварь она успела забрать до того, как раскаленные стволы поникли, оставалось только гадать. Но, к сожалению, сильно меньше их не стало. Тени продолжали метаться в небесах, осыпая здание короткими вспышками, пока откуда-то сверху не раздалось слитное... И небо не разорвали полосы огня. А через мгновение над корпусами СВР промелькнула пятерка угловатых штурмовиков. «Грачи прилетели!» – довольно улыбаясь, сказал один из солдат, охранявших конференц-зал а сейчас вместе со мной вглядывающийся в окно. Штурмовики, быстро набравшие высоту, сделали круг, и вскоре на твари вновь обрушился шквал огня. Стаю разметало ракетами. На землю повалились гигантские метров по 10 каждая туши с перепончатыми крыльями и треугольными акулями мордами. Лап у них не было. Но извиваясь, они продолжали бить по земле длинными шипастыми хвостами. Упавших тут же добивали оказавшиеся поблизости пехотинцы. Не стесняясь, они всаживали полные магазины в тела, бьющихся в конвульсиях монстров. Несколько выживших после налета грачей-существ ушли в сторону, держась над самым лесом. И я, наконец, заметил, как он полыхает. «Штаб Иваку, прием!» – вызвал я своих по убранной в подпространство рации. «Мороз на связи. Проснулся, наконец?» – не слишком довольно ответила Ольга. «Мы на третьем. Поднимайся!» «Скоро буду!» Ответил я, вешая рацию на пояс. Подошел к спальнику, чтобы свернуть и убрать в подпространство, но когда сдернул, кусок ткани отлетел в сторону, будто его отсекли невидимым лезвием. Понимание, что это ж неспроста, пришло спустя пару секунд. Выудив из инвентаря личное оружие, я провел лезвием над местом, где только что спал, и несколько нитей с тонким звоном упало на спальник. «Убью гадину!» Пробормотал я, поднимаясь и оставляя бесполезный кусок порезанной ткани. Ничего, спальник я еще найду. А вот что делать с тварью, которой обещал две недели жизни? Ведь явно паучиха оставила для меня ловушку. Чтобы успокоиться, штаб я шел нарочито-медленно, пропуская мимо толпы бегущих куда-то солдат. Суета! С чего бы, интересно? И откуда столько служивых? Помнится, еще недавно у нас был только мирняк, и группы бывших ФСОшников. Может, от СВР перешли? Но, судя по форме и диким взглядом ребят моложе меня, нет. Это скорее срочники, которым повезло оказаться на передовой. «Слава!» – окрикнул меня Михаил, ждущий у закрытых дверей. «Долго ты? Заходи!» «Привет! Что происходит?» – спросил я, последовав за боксером в просторный офис. Окна были плотно закрыты жалюзи, а на стену в центре помещения – Из проектора транслировалось изображение, вокруг которого и столпились все присутствующие. Пока не протиснулись, разглядеть, что там было, нереально, но преобладал темно-синий цвет. «Звено «Чайка» приближается к БЦ-49», — раздалось из колонок проектора. «Видимость хорошая, сопротивление минимальное, отмечено скопление противника». Протиснувшись сквозь толпу, я наконец увидел карту. Да не просто карту, а меняющуюся в реальном времени. С задержкой в секунду на ней двигались мелкие точки, очерченные квадратами и подписанные. Мы словно видели останки затонувшего города с высоты в десяток, а то и больше километров. Целый архипелаг островов, разрушенных зданий и уходящих под воду кварталов. А вокруг этого архипелага множество обведенных красными кругами объектов, приближающихся со всех сторон, на воде и под водой. Если сильно приглядеться, можно было различить флотилию кораблей по размеру мало уступающих нескольким слепленным вместе зданием. А под океанской гладью – огромные косяки черных монструозных существ – динозавры или летающие акулы. «Чайки на прямой видимости! Контакт! Работаем!» раздалось из динамика, и на месте одного из кораблей вспыхнула красная точка. Гигантские волны разошлись в стороны, обрушиваясь на суденышки, и спустя несколько секунд примерно треть флотилии исчезла под водой. Только обломки остались на поверхности. Но самое крупное судно продолжило движение, как ни в чем не бывало. «Второй заход! Фабы ушли!» Раздался взволнованный голос, и на проекции снова расцвели красные точки. «Ковчег на плаву! Повторяю! Ковчег на плаву! Повторите заход!» Раздался другой голос, и присмотревшись, я понял, что самое крупное из судов не просто держится в разбушевавшемся океане, ему словно наплевать на бомбы и поднятые взрывами волны. «Мы пустые. Возвращаемся на базу», — ответил первый голос, и фокус на карте сместился. Теперь мы наблюдали за гигантской стаей, приближающейся к нам с востока. Птицы. Разглядеть при таком увеличении было невозможно, но летящая тьма блестела сталью и переливалась, словно мелкая рыбешка в свете фонаря. К ним устремилось несколько троек грачей. Белые следы ракет появились на карте одновременно со вспыхнувшими шарами взрывов. Передняя часть стаи просела. Монстры подались в стороны, и следующая партия ракет ушла почти в молоко. Но грачи продолжали утюжить тающую на глазах хараву птиц. Штурмовики с недоступной живым существам скоростью поднимались над противником, и только это спасло их от появившихся зеленых клякс. «Похоже, эти твари плюются кислотой!» — заметил кто-то из вояк, но на него тут же цыкнули а я с ужасом представил, что было бы «доберись все эти монстры до Москвы». Одно дело слышать, что к тебе движется Орда, другое — видеть ее на экране, и третье — понимать, что она может сделать. «АГ-5100, мы все пустые совсем, возвращаемся на базу», раздался сквозь шумы голос одного из пилотов. «Понял, ждем вас», — ответил уже знакомый голос диспетчера. «А может, командира?» Но для нас действо не закончилось. Фокус снова сместился, я с трудом смог сдержаться от мата. С севера к архипелагу приближалась гигантская армада, по сравнению с которой и флотилия юга, и восточные стаи оказались мелочью. «Лебедь на подлете! раздался сухой спокойный голос в динамике. «Подтвердите использование тактического ядерного оружия. Даю разрешение на использование боеприпаса. Код передан. Дублирую. Кама пол-115. Баку-4». Сказал другой чуть хрипотцой голос. Подтвердите! К-5015B4 код принят, заряд активирован. Да простят нас потомки! проговорил пилот и отключился. Вытянутый серебристый силуэт пролетел над гигантской флотилией, а затем над ней загорелось крохотное солнце. Карта отключилась, но заработала вновь спустя несколько долгих секунд. На месте скопления непонятного вида судов. Поднималось гигантское белое облако, напоминающее белый гриб. Оно заслонило собой обзор, не давая понять, что происходит внизу, но вскоре раздался взволнованный голос пилота. «Цели не уничтожены! Повторяю, цели не уничтожены!» Выругавшись, прокричал он. «Этих тварей словно с сантом накрыло! Лебедь, прием! Лебедь, что у вас происходит?» Спросил, переходя на крик офицер, а затем на карте отобразился взрыв и белый уходящий за горизонт луч. Мгновение и такие же захлестнули половину карты, поглощая один самолет за другим. «Всем судам снизится до 500 метров. Повторяю, высота 0,5». Тут же заорал диспетчер. Кто-то успел выполнить его указания, но большинство нет. Полосы вскипевшего воздуха уже развеялись ветром, но, судя по карте, за несколько мгновений мы потеряли большую часть авиации. «Что происходит?» – спросил Вячеслав. Я узнал его по спокойному голосу и, обернувшись, увидел, что он говорит в рацию. «Бьют из-за горизонта, дальность 500-700 километров. Бьют по прямой, так что из-за кривизны планеты не могут достать тех, кто держится на высоте меньше километра». «Зонт, вероятно, не видят или не считают угрозой. Поэтому мы до сих пор на связи», — ответил ему такой же сухой голос откуда-то с той стороны. «Плакало наше воздушное преимущество!» С горечью донеслось из толпы, и теперь спорить было некому. «Свяжите меня с генералом Ворониным», — сухо сказал Вячеслав. Рация несколько секунд молчала, но затем донесся глухой уставший голос. «Генерал Воронин на связи!» «Генерал, нам нужно!» – начал было магистр, но его резко оборвали. «Мне плевать, что вам нужно. Вы занимаетесь политикой и выжившими. Вот и занимайтесь!» – грубо сказал генерал. «Вам была предоставлена оперативная информация для проведения спецопераций и спасения гражданских. Была. А в наши дела не лезьте. Я понятно выразился? До свидания!» Связь оборвалась до того, как Вячеслав успел что-либо ответить. И в зале повисла неудобная тишина. Судя по застывшему в недоумении лицу магистра, он уже давно отвык от такого обращения, но и генерала вполне можно было понять: ему сейчас не до грибов. Спустя несколько секунд тишина нарушилась, и рация вновь ожила. Боберштаб вызывает спас юг! донесся из динамиков приятный женский голос. На связи, ответил, справившись с эмоциями Вячеслав. «Перевожу вас на канал 21.5. Время отклика 3.2». Голос замолк. Сидящий позади магистра солдат кивнул, и через мгновение женский голос вновь появился. «Проверка связи». «Слышим вас четко», — ответил Вячеслав. «У вас новые водные». «Генерал Воронин распорядился выделить вам личного связного. Им будет штаб-майор Протопопенко. Переключаю». Как ни в чем не бывало, сказала девушка и отключилась. «Никон Протопопенко, штаб-майор Третьего», представился новый собеседник Вячеслава, судя по голосу, мужчина лет 40. «Расскажите нам о происходящем на Северном фронте», попросил Вячеслав. «Мы должны скоординировать свои действия для проведения спасательных операций». «В данный момент к береговой линии выдвигаются 142-я и 31-я инженерные части, передислоцированные в Зеленоград», просто и быстро ответил штаб-майор. Остатки бронетанковой второй дивизии поддержат их огнем. После минирования рубежи будут покинуты. Но, насколько мне известно, у вас нет средств для переброски больших групп. Так что этим займется Задробин. В течение получаса вам будут перекинуты свежие оперативные данные по новым монстрам и встреченным группировкам противника. Продолжил Протопопенко. К штабу СВР стянуты отдельные пехотные части. С 57 по 16 -ю. Аэропорты взяты под контроль. И сейчас над всей Москвой у нас полное воздушное превосходство. Когда будут использованы кассетные боеприпасы против подступающих с суши тварей? Нетерпеливо спросил Вячеслав. Сейчас грачи ушли на дозаправку. Как только пополнят боезапас, вылетят. По-простому ответил майор. Но ребята, и так сутки без перерывов работают на истощении. Да еще и потеряли половину летного состава. На вашем месте я бы не тормозил, а начал действовать, пока воздух еще доступен. Окно закроется через 5-6 часов. Мы вас поняли. Отбой. сухо сказал Вячеслав, опуская тангетку. По местам, господа и дамы. У нас много работы. Группа Альфа отправляется в мегу. Приоритет: продукты, уведомления выживших, грузовики для доставки гражданских. Группа Бета, в Ясенево поселенцам нужна помощь с кристаллидами. Штурмовые отряды прикроют ваше выдвижение. Морозова, здесь магистр сказала Ольга, протиснувшись к Вячеславу. «На тебе южное направление. Возьми столько людей, сколько понадобится. Прикройте группировку в Астафьево. Старайся не вмешиваться, пока есть такая возможность. Способности раскрывай только в крайнем случае». Магистр обернулся и нашел меня взглядом. «Изяслав, нам понадобится твоя помощь». «Поговорим», — сухо сказал я, продемонстрировав копну нитей. Вячеслав нахмурился, но коротко кивнул. Через несколько минут, пока он продолжал раздавать команды, мы с Михаилом продолжили рассматривать обновленную карту Москвы. «Мало что от столицы осталось», — заметил боксер. из карты высот не совпадает», — кивнул я, фотографируя изображение, чтобы совместить в навигаторе. «Сколько меня не было?» «Почти сутки. Энергию восстановил?» — спросил меня Михаил. «Да, полные две полоски». Сказал я, не став уточнять, что часть уже пришлось потратить на восстановление зрения после лучевой атаки. «Что было?» «Общевойсковая операция, и начиналось все куда оптимистичнее, чем закончилось», — ответил боксер. «Вначале выжгли солнцепеком просеку в несколько километров. Лес живой и, похоже, разумный, так что больше туда не лезет. А может, дело в том, что растительности в этой местности не осталось совсем?» «Значит, до штаба СВР теперь можно добраться по земле?» – облегченно спросил я. «Да, с двух сторон. Инженерные части уже возвели мосты над расщелинами, оставшимися после землетрясения, так что в этой местности мы стали центром сбора войск. На западе – Академия Генштаба, на севере – группировка Зеленограда». Боксер показал места сбора на карте. Город, превратившийся в архипелаг, погрузился под воду неравномерно. Между нами и севером простирались гигантские водные просторы. А вот с Академией Генштаба мы были совсем недалеко и даже на одном островном участке. «Что на востоке?» – спросил я, показывая россыпь небольших островов по правую руку от столицы. Было там несколько крупных, но в основном в пару километров длиной. «Видишь вот эту точку?» – спросил Михаил, показав на отлично различимый квадрат, который я принял за дефект снимка. Эта пирамида, предположительно, очень крупный кристаллит. С длинной стороны около километра. Если это правильный треугольник, то и высота у него почти такая же. Так вот, в радиусе десятков километров вокруг него никакая связь не восстановилась. Что там, можно судить только по снимкам и визуальной разведке. «Погоди, а это тогда что?» Спросил я, ткнув в центр карты, где на месте Кремля и всего исторического центра красовалось черное пятно. «Неизвестно. Вся эта область покрыта тучей, которая не пропускает ни свет, ни радиосигналы», помрачнев ответил Михаил. «Разведка не принесла результатов. Дроны словно растворились. Люди пропали. Жесть какая! И это в центре Москвы!» — выругался я, еще раз осматривая карту. «Изяслав, ты хотел со мной о чем-то поговорить?» — спросил освободившийся магистр. «Кроме нас в штабе находилось еще десяток офицеров и одаренных хотя большая часть уже покинула зал вслед за Ольгой и другими командирами. «Да, ваш срок сокращается до недели», — сказал я, вручив ему ворох нитей. «Что? Какой срок?» — не понял Вячеслав, а затем нахмурился. «С какой стати и что это?» «Нити паутины, которую ваша гостья повесила над моим спальным местом. Если бы я не телепортировался прямо из положения лежа, а попытался встать...» Меня порезала бы на куски. Послушай, я понимаю, но она все время была под строгим присмотром и просто не могла совершить подобного, возразил магистр, растянув несколько нитей и посмотрев их на свет. Так что твои обвинения беспочвены. Найдете другого одаренного, способного создавать режущие нити из ничего. Скажите, а пока она единственная подозреваемая, что ставит наши договоренности в очень хрупкое положение ответил я, не собираясь сдавать позиции. «Ладно, я с этим разберусь. Сейчас немного не до того. Как ты понял, по всему городу идут войсковые и спасательные операции. Мы не можем себе позволить отвлекаться на мелочевку, но за прошедшие сутки произошло очень много всего», сказал Вячеслав, достав свой смартфон. «Приготовься к передаче данных через Bluetooth». «Что это?» – спросил я, активируя загрузку с устройства, названного «Магистр» пакет для апгрейда твоей системы. Войска подняли несколько ретрансляционных аэростатов вместе с аэрофотосъемкой. Не мобильные вышки, но поток данных на минимуме будет. К тому же сможешь получить местоположение на карте без спутников», — пояснил магистр, передавая следующее обновление. «Хорошо, от карты не откажусь, но вопросов это не снимает». «Слава, Изяслав, послушай, я понимаю, тебе не нравится выполнять чужие приказы». «Ты парень вольный, да еще и одаренный, но сейчас даже я нахожусь в подчиненном положении, и чтобы из него выбраться, нужно действовать, получить ощутимую силу сейчас, чтобы после ей оперировать, понимаешь?» Здание, припасы, информация», – спокойно сказал я, и Вячеслав тяжело вздохнул. «Бойцам СВР пришлось подвинуться, когда прибыли военные части со всей округи, как и нам, так что свободных площадей не осталось». «Я, наоборот, хотел бы попросить тебя разрешить размещение, в том числе на верхних этажах», сказал магистр, выждав несколько секунд. «Но если тебе принципиально отдельное место, сейчас во дворе возводят отдельные строения для беженцев». «Дайте угадаю, из говна и палок?» – нахмурился я. «Нет, из металлоконструкции и гипсокартона. С удобствами, один туалет на 40 человек». «Изяслав, мы в состоянии войны, я обеспечу тебя всем, чем смогу». «Но жил площадь сейчас — один из самых острых вопросов», — сказал Вячеслав. «Оружие, снаряжение — и то проще. Могу даже вертолет в качестве средства доставки выбить». «Это в какую же жопу вы нас послать собираетесь?» — удивленно спросил Михаил. «Сюда», — ответил магистр, ткнув в самый центр карты. «Если и у вас не получится понять, что там происходит, придется бахнуть ядерный заряд».